В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно, о чем-то, не имеющем ничего общего с ним, с Вронским, и ему это показалось досадным. «Ну что, мамон, вы совершенно здоровы?» — повторил он, обращаясь к матери. «Все хорошо, прекрасно. Александр очень был мил, и Мария очень хороша стала». «Она очень интересна». И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало ее, о Кристинах внука, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя к старшему сыну. «Вот и Лаврентий», — сказал Вронский, глядя в окно, «теперь пойдемте, если угодно». Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что все готово и графиня поднялась, чтобы идти. Пойдемте, теперь мало народа сказал Вронский. Девушка взяла мешок и собачку, дворецкий и артельщик, другие мешки. Вронский взял под руку мать, но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо, пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад. Что? Что? Где? Бросился, задавила, слышалось между проходившими.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 и его раздавили. Еще прежде, чем вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от Дворецкого. Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, страдал, он морщился и, казалось, готов был плакать. «Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас!» — приговаривал он Вронский молчал. И красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно. «Ах, если бы вы видели графине, говорил Степан Аркадьевич, — и жена его тут, ужасно видеть ее, она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас! Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? — взволнованным шепотом сказала Анна. Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона. «Я сейчас придумал мол, прибавил он, обертываясь в дверях. Когда он возвратился, через несколько минут, Степан Аркадьевич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына. «Теперь пойдемте», — сказал Вронский, входя. Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью, Сзади шла Каренина с братом. «У выхода к Вронскому подошел догнавший его начальник станции. Вы передали моему помощнику 200 рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их». «Вдове», — сказал Вронский, пожимая плечами. «Я не понимаю, о чем спрашивать». «Вы дали?» — крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, прибавил. «Очень мило! Очень мило! Не правда ли? Славный малый! Мое почтение, графиня!» И он с сестрой остановились, отыскивая ее девушку. Когда они вышли, карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось. — Вот смерть-то ужасная, — сказал какой-то господин, проходя мимо. — Говорят, на два куска. — Я думаю, напротив, самое легкое, мгновенное, — заметил другой. — Как это не примут мер, — говорил третий. Каренина села в карету. И Степан Аркадьевич с удивлением увидал, что губы ее дрожат, и она с трудом удерживает слезы. «Что с тобой, Анна?» — спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен. «Дурное предзнаменование», — сказала она. «Какие пустяки!» — сказал Степан Аркадьевич. «Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя. А ты давно?» «Знаешь Вронского?» — спросила она. «Да». «Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Ките». «Да?» — тихо сказала Анна. «Ну, теперь давай говорить о тебе», — прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. «Давай говорить о твоих делах. Я получила твое письмо. И вот приехала». «Да».